Глава двенадцатая. Мы вышли из особняка мэра, и я заранее настраивалась, что сейчас меня будут отчитывать. С особой жестокостью и применением самых язвительных фраз. Ну что ж, я давно привычная. Хочешь вести расследование, будь готова заплатить соответствующую цену. Поэтому я внутренне собралась, обдумывая веские аргументы в свою защиту. Только вот мы уже минут пять вышагивали по освещенной яркими фонарями главной улицы, А Виллард молчал, наверное, старательно подбирал выражения. Смиренно ждать я и не осилила. Выпитое вино бурлило в крови, слова просились наружу со страшной силой. Я не виновата в том, что дурацкий замок защелкнулся, и предположить этого никак не могла. Между прочим, в данном случае я потерпевшая сторона. Если бы не замок, пришла бы домой вовремя. В последнем я не была убеждена на сто процентов. В конце концов, мало ли что еще случилось бы. Но проверить это нельзя. Следовательно, и уличить меня во лжи тоже. Согласен, — спокойно сказал Виллард. Чистая случайность. Не повезло. Серьезно? Я на него покосилась с сомнением. Даже отчитывать не будете? А зачем? Он пожал плечами. Да и на каком основании? Ты девушка взрослая, совершеннолетняя, сама решаешь, что тебе делать. Ого, это что-то новое в наших отношениях. «Что угодно? И приходить во сколько захочу?» «Разумеется». Мне стало как-то не по себе. Что значит делать что угодно? Вдобавок приходить, когда захочу. «Вы несете за меня ответственность», — напомнила я. «Только по части учебной практики. Заклинания, зелья, ритуалы. За это, конечно, спрошу со всей строгостью». Я перевела дух. «Ну вот, кажется, все нормально, все по-прежнему» но некромант, оказывается, не закончил. «Остальное — твое личное дело?» «Ай, не совсем нормально». «А если я ночевать не приду, что скажете?» «Ничего. Ты не обязана жить со мной в одном доме. Можешь переехать в общежитие. Никаких препятствий этому больше нет. К тому же там красивые обои». «Вы что, меня выгоняете?» — воскликнула я в ужасе. «Нет, просто говорю, что такой вариант вполне допустим». И тебе решать, где жить. Хочешь остаться, оставайся. Останусь. Еще бы я ушла, когда с моим наставником творится неладное. Не верю, чтобы он, находясь в здравом уме и твердой памяти, вздумал от меня избавиться. Это на него невеста так плохо повлияла. Наверняка наговаривает ему на меня, как сушёная вобла на домру. Да-да, некромант попал под дурное влияние и несет всякую ерунду. Вероятно, она и вовсе поставила ему ультиматум, мол, или выгоняя эту слишком умную, сообразительную и прекрасную подопечную, или, или не знаю что. Но нора придумала бы что-то каверзное, точно, все из-за нее. А в действительности моя судьба ему не безразлична. Я продолжила искоса изучать Вилларда. Лицо у него было наглухо и непроницаемое. Ничего, сейчас я его выведу на чистую воду. Станет ясно, что ему все-таки есть до меня дело. Вы знаете, что завтра похороны Мэгги? Знаю, скупо кивнул он. Посетите их? Обязательно. Вы же не любите публичные мероприятия. Ее смерть очень взволновала мою невесту. Она намерена туда пойти и, естественно, я поддержу Анору в этот скорбный день. Нет, но ну это ни в какие ворота! Околдовала она его, что ли? Необходимо отправить Белочку в ее комнату с целью обыска. Там явно хранятся какие-нибудь. Жуткие амулеты, запрещенные книги и специфические травки с порошками. Почему я этого раньше не сделала? Ладно, с обысками разберемся позже. Я пойду с вами. Сказала словно между делом, и внутренне торжествуя, приготовилась выслушивать ценные указания. Вести себя прилично, людей не пугать, белочку не брать, чтобы она тоже никого не пугала. И прочее, что положено в таких случаях. А Виллард лишь ровно выдохнул. Хорошо. Что? «Эй, какое тут хорошо! Что вообще хорошего?» Мне бы замолчать, но алкоголь по-прежнему бил в голову, а язык чесался высказаться. Вот оно, истинное зелье болтливости. Надо было его Аноре подливать. Я ведь пойду на похороны как сыщик. Веду расследование, поэтому мне необходимо там быть. Слушать, что говорят, расспрашивать, присматриваться к подозреваемым. Я внимательно смотрела на Вилларда. Не дрогнет ли на его красивом лице хоть один мускул? Не дрогнул. Я так и понял, — равнодушно ответил он. Катастрофа. Просто катастрофа. Я судорожно думала, чем бы еще таким его ошарашить, чтобы пробить броню безразличия. Но было поздно. Мы дошли до особняка. Спокойной ночи. Попрощался он со мной в коридоре. Завтра у нас выходной, никакой практики... Но не забудь, что послезавтра я жду от тебя письменную работу над ошибками на тему прошлого занятия. Да уж не забуду. У меня как раз с головой все в порядке, не то что у некоторых. Наверх я поднималась, будто в тумане. Не видела ни стен, ни ступенек, ничего. В висках пульсировала одна единственная мысль. Я совершенно безразлична Вилларду. Наплевать ему, что со мной будет, в какие передряги я попаду. «Даже если со мной случится что-то страшное, он и переживать не станет». Кажется, окончательно вычеркнул меня из своего холодного некроманского сердца. Я ввалилась в комнату, рухнула на кровать. Рыдать в подушку не стала, это было бы недостойно адептки тьмы. Пусть этим занимаются всякие романтичные девушки в розовых платьях с кружевными оборками, а я не такая. Белочка, окликнула я. Та выбралась из гнезда, свитого из лоскутов рубашки Аноры и накидки Зейна, и запрыгнула ко мне на кровать. Посмотрела озадаченно. Ну да, такой растерянной приспешницы меня еще не видела. Но я-то звала ее не за тем, чтобы она на меня пялилась. Я сгребла белку в охапку, уткнулась носом в рыжую шорстку и, наконец, разрыдалась. Потому что рыдать в собственноручно поднятое умертвие — это вам не в подушку, это вполне достойно истинной некромантки. На следующий день вид у меня был прямо для похорон. Красные глаза, припухшее лицо. Наряд подбирать не пришлось, мрачных платьев в моем гардеробе полно. Надевай любое, сверху черное пальто и вперед. Народу на кладбище собралось много, гораздо больше, чем в прошлый раз, когда хоронили старика Бурдона. Нет, тогда пришел весь город, было не протолкнуться, но сейчас, очевидно, понаехали из соседних городов. Все смиренно ожидали начала церемонии хотя гроб пока даже не привезли. Куда более массовое мероприятие вышло. Оно и понятно, сколько там было того старика. После посмертного допроса, который мы с Некромантом и Белочкой не слишком удачно провели, от усопшего осталась маленькая коробочка. Смотреть особо не на что. Теперь ситуация была иная. Под огромным развесистым деревом на краю кладбища вырыли целую могилу, что я посчитала справедливым. Только вот как прикажете в этой толпе вести расследование? Я поискала взглядом своих подозреваемых. Кое-кого заметила сразу. Гадкую Анору в сопровождении моего наставника. Что ж, он не обманул, действительно ее поддерживал. Под локоть. Она изо всех сил изображала скорбь. Всхлипывала, поправляла идеально сидящий на фигуре черный плащ, картина подносила руку к колбу под вуалью и снова всхлипывала. «Нет, ну ты видела? Вот ведь актриса. Уверена, глаза у нее сухие» обращалась я, конечно, шепотом к белочке. Не могла же я оставить верную приспешницу дома, когда тут такое. Тем более в этот раз никто не запрещал мне ее брать. Белочка заворочилась, и это означало, что она полностью со мной согласна. Кстати, надо бы подобраться поближе и подслушать, о чем они говорят. Раздвигая грудью мешающих пройти людей, я вдруг услышала шепелявый голосок. А мэр-то наш, похоже, дочку не любил. Небось утворила перед смертью, что Раз совсем разобиделся. Знакомая мне парочка старушек-сплетниц. Не самый надежный источник информации, но все же игнорировать глаз народа не следовало. Я остановилась и навострила уши. Чего это не любил? удивилась вторая старушка. Да-да, хороший вопрос, очень любопытный. Того. В столицу ее отправил, потом в другое королевство. Теперь в фамильный склеп не положил. Первая махнула в сторону роскошной усыпальницы на противоположном конце кладбища. Сделал могилку поодаль на пустом месте. Видать, сильно осерчал и после смерти не простил. Хм, действительно. Бурдону и то было больше почестей, а он обычный горожанин, хоть и богач. У семейства Вестоверов вон какой просторный склеп. Неужели для несчастной Мэгги не нашлось места? Если мэр вправду настолько зол на дочь... Что даже после смерти наказывает, то при ее жизни, наверное, и вовсе был в ярости. Не слишком ли поспешно я исключила его из числа подозреваемых? Тю, скажешь тоже, разочарованно протянула несогласная сплетница. Бедняжку в подвале пришибли под тяжелыми сводами. Он решил, что хватит с нее. Похоронит на открытой местности, чтобы травушка на могилке росла, солнышко светило, дожди капал, да птички пели. «Это кому он такое сказал?» — недовольно спросила ее подружка, не желая отказываться от своей версии. «Так главному по кладбищу и сказал. Тот потом с моим стариком наливку пил, вот и поделился». «Ну, не знаю. Мало ли что с пьяну наплести можно. А только факт — в склеп бедняжку не пустили». Дальше их разговор как-то сам собой переключился на наливку и перешел в спор, какая вкуснее — на рябине или на черной смородине. В общем, ничего интересного. Только подозреваемую из-за них упустила. Как не вглядывалась в толпу, Аноры с наставником не обнаружила. Зато увидела бледного и потерянного мэра, а рядом с ним — домру. Она приобнимала его, утешительно гладила по плечу, и он ничуть не сопротивлялся. Наоборот, прижимался щекой к ее необъятной груди. Помирились? Незаметно, что жених все еще к ней холоден. Стоило мне так подумать — Как откуда ни возьмись, к ним подлетела и Лария, и заливаясь слезами, повисла на шее начальника. Он заключил ее в ответные объятия, похлопывая по вздрагивающей спине. Домру оттеснила, и она наблюдала эту картину с таким отчаянием, что мое черное сердце, неведающее жалости, предательски ёкнуло. Нет, надо поскорее найти убийцу. Где тут мои подозреваемые? Приготовьтесь, я иду. Внезапно меня цапнули за руку, выдернув из толпы. Зейн, Вечно он появляется не вовремя и не к месту. Хотя...» Я попыталась придумать ситуацию, в которой сокурсник был бы уместен, и не смогла. Он, в принципе, такой. Абсолютно. Сам по себе. Вне зависимости от ситуации. Можно сказать, это его базовая характеристика. Вода мокрая, лед холодный, Зейн неуместный. Я задрала подбородок и процедила. «И ты здесь?» «А то. Не мог пропустить такое веселье». «Не наблюдаю ничего веселого. Ага, заговорщицки подмигнул он. «Но это лишь от того, что оно пока не началось». «Что не началось?» — насторожилась я. «Зайну что-то известно? Готова взять назад свои слова о его бесполезности? То есть не слова, а мысли, конечно». Я позволила ему оттащить себя к кладбищенскому забору, подальше от свидетелей. Ну, насколько это было возможно, с учетом их количества и плотности на квадратный метр. Темнори. «Ты не забыла, что должна мне желание?» Я оцепенела, но чопорно произнесла. «Сейчас для этого неподходящий момент». «Не припоминаю, чтобы в нашем договоре было нечто вроде «выполню любое поручение, но в подходящее время и в подходящем месте». Зейн был полностью прав. Крыть мне нечем. Договор на то и договор. Свою клятву не отзовешь. Я выжидающе уставилась на него. «Давай, неуместное создание, выкладывай, что тебе нужно». «Видишь ямку?» — он указал в сторону разрытой могилы. «Под деревом». «Вижу, не слепая». Все это мне ужасно не нравилось, и, как выяснилось, не зря. «Столкни туда нашего наставника». «Что?» — рявкнула я так громко, что на нас начали оборачиваться. «Ты идиот?» «Не вопи, упрощу тебе задачу». Я слышал, как помощница мэра попросила Вилларда убедиться, что под деревом хорошая энергетика, и он согласился. С минуты на минуту встанет рядышком с могилой, считай, на краю. Легкотня. «Не буду я его никуда сталкивать, ясно?» — выпалила я. «Вынуждаешь меня кое-что ему рассказать. Рассказывай мне уже все равно». Это было почти правдой. Пусть Зейн разболтает Вилларду о моих чувствах, неважно. Тот лишь безучастно пожмет плечами и скажет «Ладно, бывает, мне-то какая разница». «Да неужели?» — коварно прищурился Зейн. Думаю, от таких новостей он сам туда прыгнет и зароется. — Ты идиот! — полностью определилась я. Развернувшись, двинулась в сторону. Не знаю, чего. Просто в какую-то сторону. Вдоль кованого забора, трясясь от злости. — Белочка, ты представляешь? — возмущенно бормотала я. — Столкни, говорит, наставника в яму. Тут я и заметила, что никакой белочки у меня за пазухой нет. Уж не знаю, когда она успела сбежать, то ли когда я грела уши возле старушек-сплетниц, то ли когда припиралась с Зейном. Но сути это не меняет. Белки со мной не было, а значит, она точно была где-то еще и готовилась натворить бед. «Куда ты подевалась?» — прошипела я себе под нос и заметалась в поисках своей пропажи. Под ногами людей, стоящих неподалеку и ожидающих церемонии, мелькнул облезлый хвост. На секунду. И исчез. Я ринулась туда. Найти маленькую белку в огромной толпе было труднее, чем иголку в стоге сена. Иголку при этом не надо догонять. Я очень старалась, напрягала зрение, высматривая беглянку, протискивалась между теми, кто недостаточно плотно стоял, и ловко подныривала под локтями. Ноги несли все быстрее, в глазах рябило, впереди отчетливее замаячила рыжая негодяйка, и не только белочка, а нора. Ее спина возникла на пути неожиданно а я чересчур разогналась. Дабы избежать столкновения, резко затормозила, для верности вильнув в сторону, и врезалась в другую спину, покрытую некроманским балахоном. «О, нет, нет, нет!» Под это мое мысленное «нет» наставник шлепнулся в яму. «О, духи-заступники!» Народ ахнул. «Весь разом, хором!» Сердце бешено стукнуло о ребра и чуть не вылетело следом в могилу. «Тьма, пощади! Как же так? Ужас, кошмар! Хуже не бывает!» По моей ноге взобралась Белочка и, юркнув под пальто, протолкнулась к практически бездыханной груди. Виллард вылез из ямы и отряхнул одежду. Я замерла каменным изваянием в повисшей на кладбище мертвой тишине. Страшно представить, что он сейчас скажет. Нервно сглотнув, я пролепетала. «Извините, это вышло случайно». Он кивнул. «Не мне, а кому-то за моей спиной», невозмутимо сообщив. «Энергетика в норме». Я отошел от края могилы, не обращая на меня никакого внимания. Народ расступился, давая ему пройти. Я нырнула следом в образовавшийся коридорчик под шокированное перешептывание, догнала наставника близ кладбищенских ворот и потянулась тронуть за плечо, но в последний миг отдернула руку. «Умоляю, простите. Вы не хотите кричать на меня при всех, верно? Дома поговорим». «О чем? бесстрастно осведомился он. «Ты дважды извинилась. Этого достаточно?» «Достаточно?» «Что-то не уверена». Я собиралась попросить прощения в третий раз, но не успела. Из толпы к нам выбралась Анора, вцепилась в Вилларда, как пиявка и замурлыкала противным нежненьким голосочком. Милый, ты в порядке? Я так за тебя испугалась!» Она принялась смахивать с его плеч несуществующую грязь. Он, между прочим, сам неплохо отряхнулся. Смотреть на это было невозможно. Как и находиться здесь. За воротами парковался похоронный экипаж, доставивший гроб несчастной. Я развернулась, покрепче сжав сквозь пальто белочку, и побрела вдоль забора прочь от Мэгги и собравшихся людей. В голове на батом билась обронённая наставником «достаточно». Да, сегодня я натворила и увидела достаточно. Что до расследования, настоящий сыщик не тот, кто, сломя голову, носится среди подозреваемых, а тот, кто умеет пользоваться мозгами и из минимума информации делает максимум выводов. Вот этим и займусь. Они же у меня есть, мозги для выводов. Впервые взяли некоторые сомнения. Ох, как я умудрилась толкнуть Вилларда и обвинить некого. Впрочем, есть кого. Только почему-то не хотелось. Не прошло и минуты, как меня обогнал Зейн и, преградив путь, изумленно выпалил. Водаешь, был уверен, на отрез откажешься. И я вместо этого поручения выторгую новых два, а ты. Отчаянно! Торжественно заявляю, больше ты мне ничего не должна. Обещаю унести твою тайну в могилу. Отойди! рыкнула я. Иначе унесешь ее в могилу гораздо раньше, чем думаешь. Эй, ты чё?» — буркнул он. — Легко же отделалась. Господин Виллар даже не разозлился. — Вот именно. — Не драматизируй, — Заин посторонился. — Может, люди решат, что падение в могилу требуется для проверки энергетики? Мол, кто знает этих некромантов? Но я уже его не слушала. Летела между склепов и скорбных памятников, не разбирая дороги. Хоть куда-нибудь, лишь бы ото всех подальше.